Суверенная территория Техас. Дорога. Западное направление. 2 2 й год. Тридцать е число пятого месяца. Пятница. 16.00. Конвой шел спокойно, довольно быстро, держа скорость около 60 километров в час. Местность немного изменилась. Это была все та же саванна, но уже не такая сухая, как до этого. Появилось множество холмов, впадин, стали чаще попадаться кучки деревьев и даже небольшие р о щ и ц Но также вокруг п а с л и стада, все так же часто замечали охотящихся хищников, все так же над тушами падали, видели сидящих падащиков л ь птеродактилей или дерущихся вокруг свинок. Появились новые животные – зверюги вроде кошачьих, невысокие, но крупные при этом с мощными грудными клетками. и широкими мягкими лапами. Отличали их от земных л ь в о в лишь слишком вытянутые морды и короткие, как будто обрубленные хвосты, хотя их повадки сразу вызывали в памяти фильмы про Африку. Появились крупные летучие насекомые, напоминающие слепни. Такой куснет, в два раза раздуешься. Я спросил Михаила, что это. Он подтвердил, что именно местные слепни и кусаются так, что больнее некуда. где большие стада травоядных, там и они. Они шумные довольно неуклюжи, е видно их издалека и отмахнуться несложно. Один раз увидели здоровую метра четыре змею, уползающую с дороги в траву. Ядовитая, очень живо заинтересовался я, п р е д с т а в и встречу с подобной в местной степи. Ядовитая, кивнул Михаил, ее тут по аналогии мамбой назвали, говорят, что похоже. Я мамбу настоящую не видел, не скажу. Может и похоже, а может и нет. Я смотрю, с названиями животных тут особо не изощрялись, высказал я давно вертевшуюся в голове мысль. А зачем и з о щ р я т ь с я удивился мой спутник. Но ученые назвали бы как-нибудь в п о л о т ы н е так что не произнесешь. А нам лишь бы выговорить. Какая разница, что на, что на тебя кинется гиена или крокодил очелюстной пятнистый равнозуб. Слово гиена хоть крикнуть быстрее. Так и перешли все названия. р о г а ч только разве аналогов у нас не имел? Но как ты его еще назовешь, если у него рога разве что из задницы не торчат? Мы опять замолчали. Я г л а з е л по сторонам. Все же новый мир, он очень новый, совсем. Половина принесенных с собой и з а л е н т о ч к и знаний превратилась в пустой звук, в ненужный багаж. А знаний местной жизни, знаний о том, кто и как живет на этой земле, пока никаких. Я даже спросить не всегда успевал о том, что же я такое вижу в окно своей машины. Андрей, а чем ты вообще после армии занимался? Опыт у тебя очень ж разносторонний. Задал с в о й черед вопрос Владимир. Да все очень просто, прикинул я, что стоит рассказать. Комисовался с по ранению. На войну вышли один боец, наступил на маленькую противопехотную н а ж и в н о г о действия, рвануло, ему ступню раздробило, а мне два с к о л к о в л е в о е к о л е н о И о сколько т о так себе мелочь, но попали неудачно. Сделали три операции и еще года три с э т и м м а й л с я Потом прошло. Сейчас разве что на холоде болеть начинает. Тут холодов не бывает, успокоил меня Михаил. Это и хорошо, очень радует, ответил я искренне, потому что зимой в Москве с моим коленом хоть на улицу не выходи. В общем покрутился кое-как на гражданке, закончил образование. н о тут нашли меня люди из соответствующих служб, которые с нашим отрядом в а ф г а н е работали, и предложили тут мне работу в Никарагуа. По старой дружбе, вроде как, предложили. Поехал туда инструктором в армию фронта национального освобождения имени товарища Аугусто Сандина. И как? – заинтересовался Владимирский. Ну, поначалу все нормально было. По испански г о в о р и т научился более или менее. Учил т а м о ш н н и к снайперов. Даже вроде как школы командовал в ч и н а н д е н г е Платили довольно прилично, даже гражданство оформили по согласованию с моими кураторами. Левая, конечно. Иначе проблемы международного порядка могли возникнуть. Американцы после потери Никарагуа никак успокоиться не могли, давили со всех сторон, поэтому нас всех гражданами сделали. Как там? Жарко. Народ ленивый и веселый, а вообще мне нравилось, честно сказал я. Солдаты из них получались противоречивые: с одной стороны, воевать могут и хотят, люди смелые и вообще довольно л и х и е с другой стороны, дисциплину навести почти невозможно. Часовые спят, курят, бойцы в с а м о в о к е бегают, пьют в казарме. В общем, живут, как им душа подскарет. И если воевать они всегда пожалуйста, то уж работать? С этим проблемы. И что дальше? Вернул меня в русло повествования Михаил. Потом там политическая борьба началась, свободные выборы объявили, а заодно и у нас в стране бардак пошел полнейший. н а ш и там свои операции сворачивать начали, а такие как я с тамошним паспортом помимо советского просто забыли. Нас всего-то п я т о к таких был. И кураторы наши московские и структуры повонялись, так что оказались мы сиротами. Ага, морда у тебя самая сиротская. Легко, но неискренне согласился Владимирский. Видишь, как бывает, усмехнулся я. Ну, я и подумал, что возвращаться обратно пока не охота. В Москве придется заново в жизнь встраиваться, а в Никрагу делать уже нечего. Нас из той армии потихоньку так поубирали. Но работал там один инженер испанец по контракту с какой-то компанией, даже не знаю толком, что он там налаживал. Мы с ним сдружились, а к тому времени, как работа заканчивалась у него и меня из армии выставили, он уже в возрасте был фактически на пенсии. Работал на разные компании по временным контрактам, и решил он после окончания работы переехать в Доминиканскую Республику, что на острове Гаити. Ну и меня пригласил. А мне терять особо нечего, собрался да и поехал. С Никарагуанским паспортом несложно оказалось. И чего дальше? Хосе, так и н ж е н е р развали, купил там участок земли, начал строительство отеля на берегу. Тогда Доминикана только входила в моду у туристов. Все дешево было, земля в смысле. Я ему помогал с организацией работ, потом организовал пару неплохих лодок, открыли школу Давинга й при отеле, сам научился, потом инструктором стал, уже учить начал. В конце концов выделил он мне долю в предприятии, по которой отошла мне Дайв школа с лодками и всем прочим. Хорошее время было, все время в море, люди разные, ныряешь постоянно, страна красивая, девушки веселые. Зарабатывал очень неплохо, а под американским меркам так вообще чуть не миллионер. Купил себе там джип без крыши, поставил диски блестящие и сигнал с и г н а л с к у карачи. Все местные красавицы мои были. И как там с красавицами? Перескочил Владимирский на главный мужской вопрос. Нормально, ответил я с воодушевлением. Может и не самые стильные, зато очень знойные. И почему не остался? Хосе умер. Он вообще в возрасте был и сердце п о ш а л и л о Умер так: после большой пьянки переспал с девушкой, вернулся к себе и во сне скончался. Появились наследники, начали судиться, р я д и т ь с я дело ломать, доходы упали, стали проблемы возникать. А тут один из постоянных клиентов, англичанин, предложил перебраться в Англию, искал партнера по организации дайв-туров. У него свое т е в л а г е н т с т в о было. Занимаясь как раз такими делами, дайвинг, кальпинизм, охота, рыбалка, ничего так процветало. В общем, согласился я, продал дайв школу наследничкам, а Найджел, так англичане назвали, еще и адвоката толкового мне подогнал. Адвокат даром, что молодой, зверь был лютый и хищный, как тряхнул наследников, так они мне не то что за школу заплатили, но еще и сверху столько же по каким-то там только адвокату видимо моим Взаимозачетом с хосе. Ну наследничка в ней жалко. В общем, они пали с о п а л е ц в этом деле не ударили, а как хорошее дело на куски рвать, тут они впереди всех оказались. И что в Англии было, вернул меня Владимирский в русло повествования. Перебрался я в Лондон, начал партнером хорошим оказался, открыл я филиал агентства в Мале, столице республики м а л ь д и с к и х островов. Там самая лучшая н ы р я л к а без вопросов. Нашел парня одного австралийца, который там уже лет десять н ы р я л Поручил ему подобрать местных инструкторов с о з н а н и е м английского. Самого управляющим поставил. Взяли сначала в Лизинг две лодки на десять пассажиров каждая, две местных дони для компрессоров и баллонов, чтобы следом тащились потом еще один такой комплект. Найджел начал клиентуру в свой филиал заворачивать, я организую все остальное. Клиент пошел, заработок появился. Четверть Найджелу отходила с прибыли, остальное после уплаты налогов, конечно, оставалось мне. И работа живая. А с т а ч е р т е е т погода лондонская. Летишь на Мальдивы, надоест нырять, катишь в Лондон, там тоже было чем заниматься. В конце концов у нас пять больших лодок было и семь инструкторов работали. И чего уехал? Удивился Михаил. А дурак, потому что ответил я максимально честно. Заскучал, с женщинами проблема н а ч а л и с ь Англичанки, н у не в моем вкусе, так с Карем, хоть и сами напрашиваются. А на Мальдивах красоток хватало, но страна мусульманская, поэтому никакой возможности воспользоваться. Да и н о с т а л ь г и я уже одолевать н а ч а л а В результате продал компанию другому партнеру Найджела, собрал все деньги и дернул в Москву. И как? Главный минус. Узнал, что колено на холоде болит постоянно. Усмехнулся я. Я в Лондон зимой старался не летать, на Мальдивах торчал. Там как раз вода самая прозрачная в это время. А в м о с к в е навалилось. Даже утеплял его подштанины. А по работе? По работе? Задумался я. Затащил один приятель строительный бизнес. Сначала дела нормально шли, обжился. Начал заниматься всем подряд, от стрельбы снова до аэроклуба. С нашими девками в отношения давай вступать. Очень у нас женщины в России красивые, крест на пузе. Нигде столько красивых на тысячу населения ты больше не встретишь. А потом, ну не привык я к московским правилам работы, попался в элегантную подставу, обобрали, ободрали, п о и м е л и собрал, что осталось, и сюда подался. Понятно, кивнул он. А почему у тебя английский лучше, чем испанский? Трудно сказать. Легче дался, пожал я плечами. Потом английский я специально учил, а испанский так. Походу д е л а наблатыкалс. я и ь ты к а к о й т ы з а г о г у л и н у в жизни выписал, а как перемещался так легко по странам. Насколько я знаю, нашего брата в чистые места не очень пускать любят. А не к а р г у а н с к и й паспорт случайный мой помогал. Раз оттуда. то сирота и надо тебя спасать от происков тамошнего тоталитарного режима, а свое гражданство на месте было никуда не делось, даже в Москву специально летал, паспорта менять своевременно. Дальше вновь ехали молча, дорога петляла м е ж холмов, и мне иногда удавалось разглядеть с высот, как далеко впереди ехали два квада передового дозора, заезжая за холмы и возвышности, е н благодаря проходимости своих маленьких машин. Останавливаясь там, с т р а х у я друг друга. Хорошо работает охрана, профессионально. Один раз головной вездеход в другу с к о р и л с я выскочил на ближайшую высоту, раздалась команда "Колона н стой", собачья будка с пулеметом некоторое время крутилась по сторонам, затем ударил крупнокалиберный, обстреляв подозрительное место. Покатил второй х а м в и с автоматическим гранатометом и уложил туда серию гранат. Ответного огня не последовало. Марш продолжился.